Оказывается, Будимир остался сильно недоволен голосистостью здешних петухов и вздумал дать им урок. Ученики тянулись за мастером и кричали, как резаные. «Задавить бы тебя!» — неблагодарно думал жихрь. Даже принц Яртур с забыл о приличиях и произнес несколько бранных по его понятиям слов. Царь Соломон зевал «завываниями».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 «Вы мне всю бирюльку сломаете», — сказал Жихарь. «Я ее нарочно сделал своему младшенькому на потеху. Ему-то она как раз по руке». Смущенные кузнецы вернули кистень владельцу, а Яртур вытаращил глаза и сказал. «Сэр Джихар, я и не знал, что у вас есть наследники». «Ки, Щек и Хариф» — сходу придумал имена мнимым сыновьям богатырь.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 А то на дороге мало ли кто привяжется. Почему на четырех ногах? Почему нос горбатый?» «Ох, слоники наши, слоники!» — вздохнул Сломон. «Ох, львы наши рыкающие! Вы совсем пропали!» «Слоников не обижайте! Оставляйте на развод!» — велел жихарь на всякий случай. Потом спросил, «каковы слоники?»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 Она вам еще пригодится, это не простая ложка. Ею любое горе можно расхлебать. Да потом кажется мне, что это вовсе не ложка. Хороша ли она в деле?» «Тяжела даже для моей руки», — сказал жихрь. «Течет, пузыри пускает. Хлебать ей несподручно, держу только для славы или пропою». «Дай-ка я проверю».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 Камниеда зовут Шамир, и он прекрасно прогрызет для вас стену в любой темнице. Только по дороге не забывайте подкармливать и следите, чтобы Будемир его не скушал. Тогда конец обоим. Вернулся князь Микромир. «Это что угодно, только не ложка», — сказал он. «Я развернул стол с чертежом так, чтобы восток совпал с солнцем. Так стебель...» Стал показывать на то самое место. Теперь вам не о чем беспокоиться. Поставили ее на ровное место и определили свой путь. Ложка эта досталась тебе неспроста. И я даже не хочу спрашивать, откуда. Жихарь и яртур, не сговариваясь, низко поклонились своим старшим спутникам и князю, после чего увлечены были за стол, присесть на дорожку. Прощались весело. А расходились в печали, даже Будимир на шлеме нахохлился. Скучно без них будет, вздохнул Жихарь. В животе бодро бурчало растанное вино. Не оглядывайтесь, сэр, брат, сказал принц. Честно говоря, я опасаюсь, не обман ли это. Да ты что? И Жихарь полез на всякий случай в суму. Золотые монеты, лежащие там, таковыми и остались. «Эй, погодите!» — раздалось позади. Их нагонял дюжий парнище из местных в одной длинной рубахе до пят. Даже штаны ему надеть было лень. Когда он приблизился, стало видно. Нос у парнища такой толстый и распухший, что даже глаза вытянулись вперед и стали по бокам, как у лошади. Жихарь потрогал у себя под глазом и удовлетворенно хмыкнул. Они обнялись, как старые знакомые. «Ты вернись!» — предупредил парнище. «Сделал дело и возвращайся!» Сестра сказала, что ждать будет. «А как же!» — с превеликим жаром вскричал богатырь. «И вот еще что!» — сказал парнище. «Как пойдете, помните, что леший наш, лют и обидчив, про него не говорите плохих слов и даже вовсе не поминайте. «Иначе он вас не то что в другое место заведет, а куда похуже. Место, может, будет и то самое, только все в нем станет по-другому. Тогда возвращайтесь назад след в след, винитесь, может, и простит». Он пожелал доброго пути и умчался в счастливый град. А Жихарь и Яртур остались на месте. «Странный какой-то человек», — заметил принц. «Странный!» — кивнул жихарь. «Сперва по роже бьет, а потом разбираться начинает». «Что такое рожа, сэр-брат?» — насторожился принц. «Растение такое, вроде льна. Его раньше бьют, потом треплют». «Бить растение?» — пожал плечами принц. «А знаете, сэр-брат, что за мысль пришла мне в голову?» «Не знаю, не ведун». Вот вы все ищете свой народ, свое племя, как и я. Так вот, здешние жители кажутся мне до удивления похожими на вас. — Что ж ты раньше молчал? — ахнул Жихарь. — Ну-ка, надо вернуться и спросить наверняка. — Дурная примета, — покачал головой я, Артур. А мы сделаем вид, будто что-то забыли, — схитрил Жихарь. И они сделали несколько шагов за поворот и оказались на пустынном берегу Круглого озера. В озере отражался блаженный Нестьград, высокие избы светились нестареющими и не темнеющими бревнами, уютный княжеский терем, высоченные рога у входа в храм Бугая, где спящий отшельник держал своим сном мироздание. Отражаться-то он отражался, а вот на земле-то его не было. Адамычи бродили вниз головой по опрокинутым улицам, и не обращали на пораженных странников ни малейшего внимания. «Вот тебе и несть, Град!» — выдохнул жихарь. «Не зря, значит, Китовраз его по-своему «утопией» называл. Утопия и есть!»